Никто, находясь в здравом уме, не отбирает так запросто человеческую жизнь. Дэнив встал, слегка потягиваясь. Глина на его сапогах подсохла. Он подцепил её где-то неподалёку отсюда. Но где? Есть тут и другие водоёмы, ключи, которые Фентес показывал мне. Ещё пару мы нашли вместе, но все они восточнее. Ну и, конечно, есть ещё ручей. Там не встречал старого Бриндла. Неожиданно спросил я: "Быка? Нет. И надеюсь, что никогда не повстречаю. Ты лучше не приближайся к ручью", как бы ни взначай заметил я. Именно там я его и видел последний раз. "К какому ручью?" А воинственно вскинулся он. "Кто тебе сказал, что я был у ручья?" Денис подозреньем уставился на меня, и лицо его пылало и выглядело виноватым. "Никто, Дени. Я только сказал, что там бринду Джо Хинг не хочет, чтобы он поднял на рога кого-нибудь из нас. Дэнина направился к выходу. Но «Ну, мне пора возвращаться. Однако он медлил, словно хотел что-то сказать, а потом решился. Насчёт той девушки, чью коробку ты купил. Ты в неё влюблён? В Лизу? Нет, просто она показалась мне совсем одинокой, а потом я никого особенно не знал, поэтому и торговался за её коробку. Ты много заплатил? Обвиняющим тоном произнёс Дени: "Откуда у тебя столько денег?" "Скопил. Я не пьяница, Дени, бережливо обращаюсь с долларом. Люблю хорошо одеваться, люблю лошадей, вот и придерживаю деньги, чтобы потратить их для души. Ты за ней ухаживал, и мне кажется, навлёк на неё неприятности. Сомневаюсь, но если так, то я не нарочно". Дени всё ещё маячил в дверях. "А где она живёт?" "Она мне не говорила". Он решил, что я лгу. Я видел это по его глазам, и у меня внезапно возникло подозрение, что Дэни сам подумывает о ней. Эн Тимберлей ему не ровня, как и Хина Бен. Барби Эн мечтала только о Роджере Блэче, а Дэни был молод. У него в голове бродили собственные мечты, а тут появилась девушка, которая могла полностью соответствовать им. Если у него возникла неприязнь ко мне, что вполне возможно, то причиной могла стать Лиза. Раз уж она не сказала мне, то значит не хотела, чтобы я знал. Думается, что она не хотела, чтобы вообще кто-нибудь знал. Наверное, у неё серьёзные основания оставаться неизвестной. Ты подозреваешь, что она во что-то замешана? Он уставился на меня тяжёлым взглядом, явно настроенный развивать тему дальше. Нет, Дени. Похоже, она милая девушка, только чего-то боится. Она сказала, что никто не знает о том, что она приехала на вечеринку И что ей надо возвращаться. Мы поговорили ещё немного кое о чём. Потом Дени вышел и уехал. А я пошёл туда, где была привязана его лошадь. Там валялись несколько комков засохшей глины, отвалившейся с её копыт. Если бы он приехал издалека, то глина отвалилась бы раньше. Значит, он влез в неё где-то неподалёку. Но где? Я ворошил огонь, собираясь заняться стряпнёй, когда появился Фуэнтес. Раседлав коня, он заметил оставленные Дени следы и посмотрел в сторону хижины. Появившись в дверях, я сказал: "Это Дени. У него что-то на уме, но он так и не раскололся. Сказал, что видел Хинга. Он хочет, чтобы мы приехали. Собирается поработать на западе, на пласкогорье. Боится, что могут возникнуть неприятности". Помолчав, я добавил: "Я не верю, что они возникнут. Блэч не станет вмешиваться. Блэч не это, Роджер". Да, о Роджер. Я вспомнил о Роджере, о его двух револьверах и желании доказать, что он значительнее, чем есть на самом деле. От случая к случаю мне приходилось ездить с несколькими малорослыми мужчинами, и некоторые из них оказались прекрасными работниками, хорошие ребята. Нет, Роджеру не давал покоя не только его небольшой рост. В нем жила какая-то внутренняя червоточина, что-то опасное. Оно им и управляло. Фуэнте сменил тему. Я нарвался сегодня на несколько бешенных. Нам нужно проверять каждую голову, которую пригоняем. Дэн не хочет поработать на этих пастбищах. Фентес развернулся ко мне. Он не сказал почему. Нет, но я полагаю, из-за Лизы, той девушки с благотворительного вечера. Фентес ухмыльнулся. Почему бы и нет? Он молот, она хорошенькая. Вполне правдоподобно, но эта мысль почему-то беспокоила меня. Дэн и был молод, пишеклителен, а она напого на том, что сделала. Чтобы прийти на вечеринку, она ускользнула тайком. Значит, кто-то у неё дома не хотел, чтобы она туда ходила. Мать, отец или кто-нибудь ещё, и по какой причине, чтобы семья долго жила в округе, оставаясь совершенно неизвестной, противоречило всякой логике. Тогда, вероятно, они тут совсем недавно поселились где-нибудь в стороне от наезженных дорог, что не такая уж редкость. В этих краях люди вообще живут достаточно далеко друг от друга. Однако здесь хватает народу, который разъезжает повсюду. Я подумала о её одежде. Она выглядела довольно хорошо, хотя была простой и слегка поношенной, но чистой и выглаженной чьей-то умелой рукой. Даже если Лиза жила здесь недавно, совершенно очевидно, что она боялась, что узнают, где обосновалась её семья, по каким-то личным мотивам. или из-за того, что кто-то не хотел, чтобы она уезжала из дому. Тони, я запнулся. Мне не хочется уезжать отсюда. Он пожал плечами. Но мы же нужны Джо, он ждёт неприятности от Блэчи. Неприятностей не будет. Ты считаешь, Амиго, что после вашего разговора он оставит нас в покое? Да. Но Бог знает, может, я ошибаюсь. Мы упаковали всю свою поклажу, оседлали свежих коней. Но я жалел, что нам приходится уезжать. Чего мне хотелось, так это выкроить время, чтобы съездить подальше на юг и подальше на восток. Там, на плато Эдвардса, было много каньонов, много мест, где можно спрятать скот. Внезапно меня разобрало любопытство, а сколько всего украдено голов. Я спросил об этом Фентеса, 500, а то и в два раза больше. Похоже, вор берёт дань со всех трёх хозяйств и делает это уже года 3. тогда ему пора подумать о бандитах. Сии. Но может быть и не пора, амиго. А вдруг они его друзья, как ты считаешь? Или он нашёл какое-то укромное местечко, куда они не станут заглядывать? Фентес покачал головой. Апачи не станут заглядывать? Апачи заглянут даже через врата ада, амиго, так же как и кайова или команчи. Дальше мы ехали молча, делить скот заранее, что-то новенькое для ихих мест. Обычно двое-трое соседей собирают животных, а потом отгоняют. Добираясь до конечного пункта, они продают пригнанный скот, получают деньги за всех животных с клеймом своей местности. А когда возвращаются, то рассчитываются друг с другом. Молодняк без клейма обычно получает от ро матери, если она окажется поблизости. И если ранчеры честны. В противном случае отбившееся от стада животное получает собственное клеймо. Зачастую попадается довольно много скота вовсе без клейма. Мэверики, те, кто клеймит скот или тот, кто за это отвечает, ставят на таких животных тот аврор, какой им за благорассудится. Много лет назад в восточном Техасе человек по имени Мэверик сбывал свой скот стадами, никогда не утруждая себя тем, чтобы пересчитать или заклеймить его. И когда на пастбище попадался не клеймленный теленок, кто нибудь обязательно говорил. А, вот один из бычков Меберика. Отсюда и пошло название для неклеймлёного скота. Когда мы приехали на ранчо, там царил покой. Мы пригнали мало скота, поскольку намеревались сразу же двинуться дальше. В бараке оказался Джо Хинг. Не скрывая удивления, он возарился на нас. Не ожидал вас, ребята. Что случилось? Разве ты не говорил Дэни, чтобы мы приехали? Он передал, что ты готов двинуться на запад за скотом. Э-э Ну, пока мы только собираемся, но я не посылал Дени за вами, да и никого другого. Я планировал в начале той недели. Вот так. Я посмотрел на Фентеса, а он на меня. Дени сказал, что мы тебе нужны, пояснил Фентес. Может, он тебя не так понял? Вошёл Бен Роппер. Ну как, поддался вам старый Бриндул? Он где-то там. Если хочешь, займись им. Наш приятель как раз собрал по кустам небольшую банду таких зловещих, злоредных, необузданных быков, как и он сам. Раздражённый, я отошёл к дверям. Что затеял Дэнни? Я слышал, как Фентес что-то сказал по этому поводу Хингу, но мои мысли меня грызли, как собаке кость. Он дал нам, или мне это показалось, дезинформацию и таким образом получил всё поле в своё распоряжение, а я мечтал побыть там ещё несколько дней. Я даже выругался, вспомнив о своих планах съездить на восток или на юг. Мне хотелось отыскать пропавший скот, и у меня на сей счёт имелись кое-какие предположения. А теперь пройдут дни, а то и недели, прежде чем я снова попаду туда. "В чём дело?" спросил Бен Роппер, скручивая сигарету. Я ему рассказал. "Не похоже на Денни", удивился он. "Очень хороший малый, отличный работник. А может, ты и прав насчёт девушки?" После танца его он только не и говорит. Бен усмехнулся. Трудно предположить, что выкинет молодой бычок, если ему что-то взбрело в голову. Он прикурил. Ладно, зато поешь как следует. Барбен расстроена, а когда она не в себе, то стряпает отлично. Бен посмотрел на убегающие вдаль холмы. Тут проезжал Роджер Блэч. Побыл немного в доме, и с тех пор она больше не в себе. А сколько отсюда до Сан-Антонио? Спросил я, меняя тему разговора: "Никто не ездил отсюда?" "В раздумье произнёс он: "Наверное, миль 100, а то и больше". Бен перевёл взгляд на меня. "Хочешь до дёру? Чёрт побери, приятель, а ты нам нужен". "Я просто размышляю". Присев на корточки, я поднял осколок камня и начертил на песке грубый контур пласкогорья, как я его представлял себе к западу от нас. Ближайший крупный город Сан-Антонио. но до него далеко, несколько дней пути. Между нами и Сан-Антонио простиралась обширная пересеченная местность. Порощие травой равнины сменялись покатыми холмами, где всегда можно было найти ручьи, чтобы обеспечить себя питьевой водой, даже если неизвестны большие водоемы. Но чтобы гнать телят по этому пути, особенно таких молодых, нет вряд ли. Тогда вору нужно будет примириться с потерей по той или иной причине половины скота. Огнанный скот находится где-то здесь, между нами и Сан-Антонио. Я готов поспорить, что не дальше, чем в 20 милях, где-то тут, в стране Кайова. Понадобится вода. Молодняк очень много пьёт, пока растёт, и кто-нибудь, чтобы приглядывать за телятами. Если только в распоряжении скотокрада нет большого количества воды и очень богатого пастбища. Я посмотрел на свой рисунок. Он мне мало о чём говорил. оставалось несколько белых пятен, которые необходимо заполнить. Нужно поговорить с кем-нибудь, кто знает эту местность, и кто не станет интересоваться, зачем мне это надо. А ещё лучше, чтобы тот, у кого я буду выпрашивать, даже не заподозрил, что я его выпрашиваю. Выпрямившись, я подтянул ремень к кобуре, когда с крыльца дома кого-то позвали. "Похоже, ты понадобился", сказал Бен. На ступеньках стояла Барби Эн, и я направился к ней. Бен вернулся в хижину. Барби Эн выглядела бледной и напряжённой. Её глаза неестественно блестели, а руки слегка дрожали. "Телан", произнесла она. "Хотите заработать 500 долларов?" Поражённый, я уставился на неё. "И я назвала сумму 500 долларов", повторила она. "Это больше, чем вы можете заработать за год, даже если вам заплатят как охраннику у Блэча и Сэдлера". "Большие деньги", согласился я. И как же я их заработаю? Жавгубы Барбиену уставилась на меня. В этот момент её можно было назвать как угодно, но только не красивой. Вы убьёте человека. Вы убьёте Роджера Блетча. ваше 16е. Но ну и дела. Я стоял ошарашенный. Барбирен теперь не походила на прежнюю милую девушку. Кожа на скулах натянулась, а лицо пылало такой ненавистью, какую я редко встречал у мужчин, не то что у женщин. "Убейте его", повторила она. "И я отдам вам 500 долларов". Вы меня не за того приняли, возразил я. Я не убиваю по заказу. Но вы же стрелок. Это всем известно. Вы же убивали людей и раньше, настаивала она. Я пользовался оружием только для самозащиты или защищаю собственность, но никогда не сдавал в наём своё оружие и никогда этого не стану делать. Вы не того выбрали. В любом случае, более мягко добавил я. Вы сейчас не в себе, на самом деле вы не желаете его смерти. И не можете хотите, чтобы я убил человека? Чёрт аз два! Зрачки Барби Н сужились от ярости. Я хочу видеть, как он валяется мертвым, прямо здесь на полу. Я бы растоптала его лицо ногами. Мне очень жаль, мэм. Будьте вы проклятые, трусливый кайот! Вы его боитесь? Боитесь? Это не так, мэм. Ни у кого из нас нет причин убивать Роджера Блэча. Едва ли его кто-то особенно любит, но это не повод, чтобы убивать человека. Вы боитесь, гневно повторяла она. Вы боитесь. Вы должны извинить меня, мем. Я попятился назад, но я не убийца. Послав мне вслед проклятие, она вернулась в дом. Как только я вошёл в барак, к дверям подошёл Фентес. "В чём дело?" с любопытством спросил он. Я рассказал Он задумчиво посмотрел на меня, потом пожал плечами. Я думаю, что он сказал ей, что между ними всё кончено, или что он женится на Энн Тимберли. На ком женится? Я к нему повернулся. Он ухаживает за ней, ездит на свидания, у них вообще всё обговорено. Об этом все знают. Наверное, и Барбиан узнала и высказала ему это в лицо. Джо Хинг тоже слушал. И чего переживёт беспечно заметил он. Не знаю, промолчав возразил я. Она в таком возбуждённом состоянии, если не сможет найти кого-нибудь, чтобы его убить, то может и сама это сделать. Выудив из-под койки вещевой мешок, я достал из него рубашку, требующую починки, и принялся зашивать дыру. Большинство ковбоев возят с собой иголку и нитки, но моя рубаха была из алленей кожи, и я зашивал её тонким сыромятым ремешком. С минуту Хинг наблюдал за мной. Чёрт побери, сказал он. У тебя получается прямо как у Заправского портного. Я научился этому, наблюдая за матерью. Она большая рукодельница. Он задумчиво посмотрел на меня. Откуда ты, Телло? Ты никогда не говорил. На западе такой вопрос задают редко, поэтому я лишь повторил за ним. Это верно. Никогда не говорил. Хинг слегка покраснел и стал подниматься. Но я не желал его обидеть. Я с севера, с Колорадо. Хорошая страна, бронил он и вышел. Фентес лежал, растянувшись на своей койке. Теперь он сел и натягивал сапоги. У меня плохое предчувствие, бросил он, как у старого быка перед бурей. Взглянув на него, я запрятал конец кнута и туго затянул его. У меня тоже, согласился я с ним. На двор выехал Бен Ропер. Испешившись, стал расседлывать коня, потом распустил волосы и заарканил свежего. "Ну и куда он собирается, как ты считаешь?" спросил я Тони. "Он это тоже чувствует", ответил он. "На всякий случай готовится". Из дома вышла Барби Эн и окликнула Бена. "Совсем забыла. Харли хочет, чтобы кто-то из вас подменил его. Ему надо съездить домой". Вэнтес начал было вставать, но я махнул ему, чтобы сидел. Я сам поеду. На улице я сказал Бенну: "Пока у тебя в руках лосо, отлови для меня одного. Этот серый вполне подойдёт. Я подменю Харли". "Но ты же только что приехал", запротестовал он. "А ты нет", я улыбнулся. "Мне надо убираться из этой хижины. У меня тут начинается лихорадка". Бен закинул лосо на серого, который почувствовал его, тут же успокоился. Это был хороший конь. И хотя я на нём не ездил, но видел, как он бегает. А седлав его, я затянул под прогу. Стоя рядом, Бен сворачивал лосо. Он не сводил с меня глаз и наконец произнёс: "Джо, говорил у тебя был разговор с Барби Н, и что она хотела, чтобы ты убил Роджера Блэчча? Ну да. И сколько она предложила? 500 укты". Он посмотрел на меня. "Ну тогда она точно сошла с ума". настолько, что готова сделать это сама. Я быстро огляделся поблизости никого. Интересно, а Папаша её знает? Бен закончил сворачивать волосы. Мимо него мало что ускользает, заметил он. С виду не скажешь, но на самом деле он, кажется, знает всё. Когда я приехал, Харли дожидался рядом со стадом. Что-то ты долго, заметил он. Да мне только недавно сказали, Ей не очень нравилось его поведение. Он развернул коня и уехал, но не в сторону Ранчо, а на юг, туда, где находился его дом. Обезжая стадо шагом, я старался сбить его поплотнее и отметить беспокойных коров и быков, от которых только и жди неприятностей. Всегда найдутся те, что готовы выскочить и побежать или чуть что оторваться от остальных. Но животным хватало корма и воды, и теперь они устраивались на ночь. хотя вечер ещё только наступал. Скоро кто-нибудь из ребят подъедет ко мне на помощь, но скот выглядел совершенно спокойным. Им нравилось это место, где его держали. Обычно утром стада немного отгоняли на поиски свежей травы, а потом пригоняли поближе, где раньше и холмы облегчали задачу загнать животных в загон, если потребуется. Сгустились сумерки, и солнце скрылось за горизонтом, но ночь ещё не укрыла землю глубокой темнотой. То тут, то там в небе вспыхивали звёзды, как бы указывая путь другим, тем, что зажгутся попозже. Когда совсем стемнеет, животные могут забеспокоиться, но сейчас, тихим, ласковым вечером, они лежали или стояли, равнодушные к ходу времени, спокойно пережёвывая свою жвачку. И те несколько маленьких телят, что появились на свет уже здесь, перестали резвиться и скакать, даже сидя верхом на лошади в ночном можно задремать. Развернув Серова, я поднялся на склон холма. Оттуда видел всё стадо. Закинув ногу за луку седла и сдвинув на затылок шляпу, я погрузился в размышления. Сначала об Эн. Если разобраться, то она совсем неплохая девушка, полная огня, жизненных сил. Когда меня ранили, Эн действовала как надо. Я ещё с некоторой предосторожностью носил ремень, но рана стала значительно лучше. И хотя я потерял много крови, она уже затянулась коркой. И если только не затевать борьбы с каким-нибудь отчаянным быком, то должна скоро зажить. Я еще очень уставал, но это будет до тех пор, пока не восстановятся прежние силы. А я надеялся, что воздух без крайних равнин чистый и свежий быстро меня исцелит. От Н мои мысли перескочили на Хину, на Хину Бен. Когда мы танцевали, на мгновение мне показалось что в мире все замечательно. Потом я вспомнил Лизу. Ее образ не вызывал у меня никаких романтических настроений. Только всплыла в мозгу беспокоящая меня загадка: кто она и откуда взялась? Она торопилась вернуться домой, что говорила о строгом отце или муже, однако она уверяла, что мужа нет. Когда совсем стемнело, появился Бен Ропер. Поезжай выпей кофе, посоветовал он. У тебя впереди долгая ночь. Хорошо, отозвался я, но уезжать не торопился. Ты знаешь места к юго отсюда? Немного на юго-восток. Мы иногда ездили в Сан-Антонио. Вчетвером или в пятером это почти безопасно. Хотя Розитер говорил, что по слухам в тех краях орудуют апачи. Апачи? А поселенцы? Бен покачал головой. Нет, их там нет. Если только они не попрятались. А, да. Живут несколько немцев из Фридрихсбурга. Они лишь время от времени перегоняют таким путём небольшие стада. А Дени не появлялся. Скорее всего, он остался ночевать в хижине. Бен посмотрел на меня. Ты готов выступить против Германа и остальных? Они не станут учить препятствий. Он повертел шляпу в руках, потом водрузил себе на голову. Я заметил, что он всегда так делает, когда ворочает мозгами. Ну ладно, сомнением произнёс он Однако я буду там и с оружием Бен ты хороший парень Бен тут нет никого кто бы лучше тебя прикрыл мой тыл Я верю что на сей раз они постараются сохранить лицо и обойдутся без осложнений но нам нужно быть готовым к выходкам со стороны Джори если они догадливы как я надеюсь то отправят его куда-нибудь подальше Он чуть что хватает за револьвер Ему не терпится доказать какой он крутой парень Да, я давно заметил. Бен повернул коня. Съезди, выпей кофе, добавил он. Я ему махнул и легким галопом поскакал к дому. На ранчо все было спокойно. Хижа не горел свет, в доме светились два окна. Направив коня в загон, я зарканел и оседлал себе на ночь другую лошадь. Привязал ее к жердям и отправился в хижину. Джо Хинг читал газету, Хуэнетес спал. Дэни не появлялся. спросил я. Он, наверное, в хижине, ответил Хинг. Как там скот ведёт себя спокойно? Там сейчас Бен. Из пары запасных сидельных сумок я достал патроны и вставил несколько в пустые гнёзда патронташа. Джоп положил газету и снял очки. Значит, ты не ожидаешь неприятностей на западе. У меня был разговор с Блэтчем. Если мы отнесёмся к этому легкомысленно, то они могут вмешаться. Вспомнить старые обиды. особенно это касается Джори Бентона. Всё дело займёт 3-4